И решила скрыться. А у нее был приятель? Она с кем-нибудь регулярно встречалась? Нет. ну при ее работе это было очень трудно. Она вставала поздно. К восьми вечера уходила на работу. Она часто жаловалась мне, как скучно проводить свободный день в одиночестве. Ну, и все же был человек, который приходил на ужин в вашу квартиру, и который был с ней в последнюю ночь перед отъездом. Да, но она никогда не упоминала о нем, я никогда его не видела. А вы совершенно уверены, что она не уехала той ночью? Ой, я проспала, собиралась на работу в спешке. Деньги на камине я заметила только когда вернулась.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 Уелден, а задача у меня семь дней, где она находилась, и что делала в течение недели. Дмай, думай об этом.